Эпилог. Богдана Лики даже не вспоминал, а я не рисковала спрашивать. Ну его, еще о бывшей разговаривать не хватало. Но зато я случайно подслушала разговор братьев, когда Артем заехал в гости на ужин, пока я была на кухне, они обсуждали, что бизнес Лики резко пошел вниз и вроде бы не без помощи Вербицких. Если честно, мне ее было даже немного жаль. Но потом я вспоминала, что Лики вообще-то... Чуть не удалось Ромке меня лишить, и жалость сразу исчезала. Но сегодня, в день нашей свадьбы, я не хотела думать ни о Лике, ни о Любе с ее мужем. Их стоило только поблагодарить за то, что благодаря им у меня появился Рома, и я познакомилась с Богданом. Для свадьбы мы выбрали первые дни августа, когда уже не жарко, но тепло и солнечно. Празднование проходило в очень живописном месте на берегу реки. Помимо кафе здесь были установлены шатры, скрывающие от солнца. Повсюду были цветы, а над пристаньем мы планировали вечером запустить красивые бумажные фонарики со свечами. Пока Богдан общается с одним из своих коллег, я выхожу на улицу подышать свежим воздухом. Лёгкий струящийся подол платья чуть развивает ветер, и я удерживаю его на весу, спускаясь по ступеням вниз». Смотрю под ноги, поэтому, когда поднимаю голову, чтобы сделать шаг уже помощенной камнем дорожки, едва не падаю на Артема. «Осторожнее!» Он придерживает меня, не давая упасть. «Извини, я с этим платьем только под ноги смотрю». Говорю виновато, улыбаясь, и отступаю на пару шагов. Артем молча кивает, затягивается сигаретой и смотрит на меня долгим взглядом сквозь пелену сизого дыма. «Мне кажется, я должна что-то сказать», Но в голову, как назло, ничего не лезет. Наконец я нахожусь. Спасибо тебе за все, Тём. Я знаю, что ты Богдану очень помогаешь и в последнее время вообще многую работу на себя взял. Ну а куда деваться? Надо же брату наконец время с семьёй провести, усмехается Артём. Мы встречаемся взглядами, и его взгляд становится тягучим, темным и каким-то печальным. Ты красивая. Тебе идет быть женой. И мамой. Он отводит глаза, и я чувствую неловкость. Не знаю, куда девать руки и куда деваться самой. Хочется сбежать, чтобы только не находиться рядом с этим мужчиной. Не ощущать этого чувства вины за то, что выбрала не его. Спасибо. Отвечаю тихо, не знаю, что сказать еще. На спасение мне приходит Богдан. О, вот вы где. Слышу позади его голос, и напряжение отпускает меня. А я хожу по всему залу, ищу свою женушку. Он обнимает меня, привлекает к себе. Оборачиваюсь и улыбаюсь ему, счастливо и нежно. Не знаю, не сдержавшись или специально. Но Богдан наклоняется и коротко целует меня в губы. А потом отстраняется и спрашивает, обращаясь к брату. «Ты уже уезжаешь?» «Видел, что твою машину с парковки выгнали. Стоит у входа». «Да, надо уладить кое-какие дела с нашим новым бизнесом». «Не всем же на ведовом месяце прохлаждаться». Хмыкает Артем, сделанный веселостью. Я думал, ты еще задержишься. Мы торт еще даже не резали. Сейчас танец, первый будем танцевать. Вечером салют. Куча выпивки, диджей, танцы, девочки свободные и красивые. Ты же любишь такое. Может, останешься, предлагает Богдан. Нет, спасибо, брат. Я завязал. Артем бросает мельком взгляд на меня и тут же улыбается брату, протягивает ему руку и серьезно говорит. и чтобы я не слышал от секретарши что ты снова звонишь про дела узнаешь отдохни как следует наконец успеешь к бизнесу вернуться ника проследи там за ним прослежу улыбаюсь я братья крепко пожимают руки друг другу на прощание обнимаются Артём больше не оборачивается на меня направляется к входу дымя своей сигаретой на ходу и хорошо до сих пор неловко от его внимательного острого взгляда что еще за девочки Глядя вслед Артему, спрашиваю я, словно не когда Богдан встает рядом. Какие девочки? Те, что красивые и свободные. Хочу говорить спокойно, но слова все равно звучат ядовито. Богдан как будто улавливает нотки ревности в моем голосе и тут же восклицает возмущенно. Дорогая, о чем ты? Какие девочки, я женатый человек. Вот именно, щиплю я ревниво. Просто брата хотел устроить, миролюбиво говорит Богдан, целуя меня в висок. Плохой способ знакомства. Лучше, если она завалится к тебе в офис с ребенком, в люльке наперевес, словно фурия, и потребует объяснений? Определенно, Говорю твердо, а после не выдерживаю, широко улыбаюсь. Да уж, наше знакомство точно как в анекдотах. Надо сходить проверить, как Рома. Говорю я, нежусь в объятиях мужа. Хорошо, я уже ходил. Там куча детей, с ними няни. Все хорошо, родная, говорит Богдан тихо. Горло подкатывает комок слез, и я, отстранившись, тороплюсь вытереть их, чтобы не испортить макияж. «Ты чего?» — пугается Вербицкий. «Что случилось?» «Не знаю. Просто это... Ты так сказал, родная. Это так трогательно. Не могу. В последнее время как-то эмоционально на все реагирую». Сдавленно объясняю я. «О, боже, я уж подумал что-то серьезное». Богдан притягивает меня к себе и крепко обнимает. Прижимаюсь к нему всем телом, закрываю глаза и мечтаю только об одном. Чтобы мгновение длилось вечно. Все-таки удивительная иногда жизнь. Я даже парня заводить не думала и считала, что замуж мне в принципе рановато еще. А сейчас пойду танцевать свой первый в жизни вальс с мужчиной, ради которого жизнь готова отдать. И знаю, что он отдаст ее, не раздумывая тоже. За меня, за Ромку, за наших будущих детей. «Ты так улыбаешься хитро сейчас!» Замечает Богдан подозрительно. «Что случилось?» «Ничего. Просто счастливо». Пожимаю я плечами. Пойдем к гостям, а то нас все потеряют». Широкая хитрющая улыбка не покидает моё лицо. Не буду пока ему говорить про две полоски. Настроение у меня вечно меняется теперь. Некоторые запахи не переношу. Алкоголь не пью вообще. Утром тошнит постоянно. Может, все таки догадается сам?» «Ну, ладно». Все так же подозрительно, глядя на меня, тянет Богдан. «Милая, а почему ты даже апельсиновый сок пить не стала? Ты же любишь его». «Тяжело вздыхаю». «Да уж. Видимо, сказать придется. Иначе поймет только к девятому месяцу». «Иногда у женщин вкусы меняются. Такое бывает. Папочка». Говорю я, положив руку на живот. Глаза Богдана округляются. Он застывает, глядя на меня так, словно увидел привидение. Довольно произведенным эффектом, я подмигиваю ему и захожу назад в помещение. «Папочка!» «А ну стой! Объяснись!» Слышу запоздалый крик спустя минуту после того, как я ретировалась. «Ох уж эти банкиры!»